Года, позвольте поинтересоваться. Просто знаю и всё. Значит, вы были в прошлой жизни человеком. Так точно. Тогда кем был я? Вот этого я вам не скажу. А вы знаете, с недоверием спросил я: "Однозначно и что, никогда не скажете мне?" "Думаю, что нет". В таком случае я вправе подозревать, что вы говорите неправду, подначивал я. Паша право, сохранял невозмутимость Жук. Значит, вы жук-зимник-индуист, резюмировал я. В прошлой жизни человек. Император, уточнил Хипротомус. Вот это да. Поразился я. Не просто человек, а император. Император России. Не могли бы вы немного облегчить последствия инсульта? А то очень трудно поддерживать беседу. Какая мне от этого корысть, если вы смеётесь надо мною? К тому же вы особо нервные. Где гарантия, что вы снова не воткнёте в меня какой-нибудь гвоздь? Моё слово. Ах, перестаньте. Если вы не вернёте мне подвижность, предупредил я, я не смогу ухаживать за собою, питаться. Я умру в месте со мною, и вы Я подумаю, пообещал Хипротомус, и я вдруг почувствовал, как что-то расслабилось у меня в затылке, как будто размякла застаревшая болячка, опухоль спала с языка и скатился с челюсти камень. Втянув в себя слюну, я с восторгом попробовал было пошевелить левой рукой, но она по-прежнему лежала вдоль тела безмысленным ростением. Я хотел спросить, как насчёт неподвижной конечности, но жук опередил меня и сказал: "Потом". Хорошо, согласился я, не желая злить насекомое. Главное, первый шаг сделан. Итак, вы были императором России? Совершенно верно. Алексеем Сергеевичем? Вовсе нет. Иваном Грозным? С чего вы взяли? Да, просто гадаю. Моё имя было Аджипсандал, сказал Хипротомус и подвесил паузу, чтобы я осознал всю значимость услышанного. Моя милая Анн. На этом месте я заканчиваю своё письмо, чтобы через кратчайшее время начать новое. Не терпится поскорее узнать, что в дальнейшем произошло с вашей удивительной находкой. Практически каждый день наблюдал в телевизоре за криминальной хроникой, но никаких сообщений схожих с вашим не поступало. Сколь многократно я смотрю на вашу фотографию в течение дня, столь часто всё моё существо охватывает умиление и одновременно всеобъемлющая радость от того, что мне выпало счастье познакомиться с вами, а также состоять как в дружеской, так и в романтической перевязке. Несмотря на столь насыщенную в последнее время жизнь, не перестаю думать о пропавшем товарище моём Бычкове. Чрезвычайно надеюсь, что он жив и что с ним не произошли события трагического звучания. Милая Анна, до свидания. Всевременно ваш Евгений Малакан.